Глава 6. В квартире этой я провалялся ровно двое суток. Когда стала заканчиваться вода, а самочувствие почти пришло в норму, я начал обдумывать дальнейшие действия. Теперь нужно продолжить свой путь до какого-нибудь стаба, а уже там будет видно. Вообще к людям выходить не хотелось. Я с ними встречался тут уже неоднократно, и по статистике на одного хорошего человека пришлась целая толпа отморозков. Тенденция не обнадеживала. Напоследок я подумал, что стоит поискать в квартире что-нибудь, чем можно отбиваться. Молоток или палку, нож для боя с мертвяками подходил плохо. Осмотр квартиры дал немного. Разве что одежда, которая худо-бедно мне подошла. Новые джинсы, которые я слегка подвернул и затянул ремнем, а еще прочные ботинки, чтобы заменить истрепанные кеды. На тело я надел футболку и еще две засунул в рюкзак, про запас. Хотелось еще помыться, но такая роскошь была пока недоступна. Интересно, а вши у иммунных бывают? Поверх футболки надел прочную кожаную куртку. Неплохо, хоть зубами не прокусит. Размер подошел почти идеально. На письменном столе обнаружил очки, оставленные прежним хозяином. Тут же вспомнил, что своих очков нет. Я их носил всегда, они стали частью тела. А потом их разбили, а я даже не заметил. Но раньше было иначе. Без своих микроскопов я просто не мог нормально видеть и ориентироваться в пространстве. А теперь вижу. Пусть не идеально, но вполне приемлемо. Спасибо Улью. Он, наверное, меня любит. В одной из комнат нашлась небольшая кладовка. Если и есть в квартире инструменты, то хранятся они только там. Открыв дверь, я действительно нашел ящик с инструментами, но когда я к нему нагнулся, глаза выхватили кое-что еще. Сейф, прикрученный к стене. О содержимом догадаться нетрудно. Квартира не настолько богатая, чтобы хранить там деньги и драгоценности. А вот гражданское оружие по закону полагается закрывать. Значит, дело за малым найти ключи. Не только от двух замков, но и от отсека под патроны. Я когда-то раздумывал над приобретением, но по недостатку денег ограничился только теорией. «Логичнее всего, что ключи эти хранятся у хозяина в кармане, а он ушел. Вот только переодевался ли он в уличную одежду? И где она, эта одежда?» Тут я посмотрел на себя, потом похлопал по карманам куртки. Точно, во внутреннем кармане завалялось нечто твердое, издававшее металлический звон. «Они...» «Сомнением места не было». Два красивых фигурных ключа, а с ними на том же кольце один маленький, словно от почтового ящика. Дверь сейфа отворилась с тихим лязгом. Я уже ожидал увидеть снайперскую винтовку, которую сейчас вполне продают охотникам. Но улов мой был куда скромнее. Да и не поместилось бы в сейфе снайперка, слишком низкий. Там стояла разобранная на части двухстволка. С виду довольно старая, но, надо полагать, годная к использованию. Открыв верхний ящик, я нашел там патроны. Немного. Коробка с мелкой дробью, коробка с картечью и половина коробки с пулями. Но даже этих небогатых запасов мне хватит, чтобы себя защитить. А то, что дробовик, даже лучше. Руки у меня дрожат и зрение пока неважное, а дробью можно стрелять особо не целясь. Несмотря на свои скудные познания в технике, у меня получилось собрать оружие. Теперь передо мной лежало полноценное ружье. Отдельно отметил, что курки снаружи, надо их перед выстрелом дополнительно взводить. А стволы переламываются вот так, с помощью этого рычага. Отлично. Я зарядил два патрона, потом снова переломил стволы и вытащил их. Оружие придало уверенности, но она тут же улетучилась, стоило мне только вспомнить, что позавчера вечером в руках у меня были пистолет и арбалет. Не помогло. К оружию требуется еще и умение. Ладно, все со временем придет. А теперь пора собираться, спасибо этому дому, а мы идем дальше. Я оделся, закинул на плечи тощий рюкзак, Взял в руки ружье и собрался открыть дверь, только перед этим глянул в глазок. От увиденного стало плохо, на лестнице стояли мертвяки, много, больше десятка. А у самой двери топтались двое, выглядевшие как развитые бегуны. Морды у обоих были вымазаны кровью. Они все пришли за мной, по запаху, или что-то услышали. Собственно, причины этого выяснять было бессмысленно. Нужно решить, что делать и как выбраться отсюда. Пробиться с боем точно не смогу, даже если получится угомонить обоих вожаков выстрелами. Остальные просто задавят массой. Я потом даже дверь закрыть не смогу. Что тогда? Просто сидеть и ждать, когда они проголодаются и уйдут. Или не уйдут. И проголодаются ли? Я вот быстрее проголодаюсь. У меня еды вовсе нет, а уже есть хочется. Я в задумчивости посмотрел в окно. Вылезти, допустим, не трудно, да только восьмой этаж от чего-то не вдохновляет. А ну как сорвусь? А потом буду лежать на асфальте со сломанным позвоночником, а эти твари меня будут заживо жрать. От таких перспектив между лопаток пробежал озноб. «Собственно, а зачем спускаться вниз? Можно перелезть этажом ниже, а оттуда уже выйти в подъезд. Эти наверху пока раскачаются, я уже на первом этаже буду. Можно не бояться, что догонят». Выглянув с балкона, я рассмотрел балкон седьмого этажа. Застеклен, но окно открыто. Только спуститься и войти. «Теперь веревка». Настоящие веревки я не нашел, поэтому просто крепко связал две простыни и закрепил их за стальной уголок, из которых был сварен сам балкон. Вроде крепко. Теперь лезть. Я тщательно закрепил рюкзак, ружье повесил через шею и стал спускаться. Руки дрожали немилосердно. «Что я за человек такой? Все время боюсь». спуск на два метра занял минут пять после чего я все же просунул ноги в окно а потом и руки ружье встало в распорку но уже не мешало мне с громким вздохом облегчения я оказался на балконе седьмого этажа тут никого не было, поэтому я стараясь не шуметь прошел к двери может еще чего полезного поискать ладно в другой раз выглянув в глазок Я увидел, что толпа так и стоит в очереди к верхней квартире, а на ближайшем пролете всего двое. Самые слабые, которым не хватило места в первых рядах. Они-то мне и помогут. Быстро преследовать меня не смогут, зато преградят дорогу более сильным товарищам, включая тех бегунов, что стоят у самой двери. Я несколько раз глубоко вдохнул, проветривая легкие. Рана отозвалась тупой болью. Вот блин. Мне сейчас только бегать. Ну да ладно, как-нибудь справлюсь. Жить-то хочется. Замок щелкнул непозволительно громко. Распахнув дверь, я кинулся вниз по лестнице. Мертвецы, даже слабаки и аутсайдеры из последних рядов среагировали непривычно быстро. Я думал, что у них уйдет хоть пара секунд на раскачку. Но не тут-то было. Бледная рука едва не схватила меня за воротник куртки, разминувшись с ним сантиметров на пять. Я бежал вниз, слушая топот наверху. Топот не стройный. Задние бежали быстрее, но их тормозили передние. А потому мне удалось добежать до первого этажа и выскочить на улицу. Это мне дорого обошлось. Дыхание вырывалось с хрипами, а в груди снова появилась боль. Но ничего, главное убежать, потом где-нибудь отлежусь. Когда первые преследователи появились из дверей подъезда, я уже успел отбежать метров на сто. Можно сказать, что разрыв для них безнадежен, а потому можно дальше не спешить. Теперь уже не догонят. Но те двое марафонцев, что теперь вырывались наружу, немилосердно расталкивая своих коллег, имели на этот счет свое мнение. Они быстро определили направление и кинулись в погоню. Скорость на старте взяли такую, что я понял сразу – не убегу. Присев за небольшим бордюром, я скинул с плеча ружье. Выстрелить смогу только два раза, промахиваться нельзя. Судя по тому, как они бегут, силы у ребят хватает. Они и при жизни крепкими были. Не справлюсь так. Первый выстрел был удачным. Заряд дроби снес бегущему половину головы, попав точно в правый глаз. А вот второго также убить не удалось. Тоже попал в лицо, но череп не пробил. Но польза от выстрела все равно была. Дробь превратила его лицо в кровавое месиво, лишенное глаз. В результате я отпрыгнул в сторону, а он пробежал мимо меня. Я быстро переломил ружье, вынул две дымящиеся гильзы и вставил новые, теперь с картечью. Сделано это было как раз вовремя, поскольку враг быстро сориентировался на звук и кинулся на меня снова. Если сожрет, его глаза заново вырастут. Возможно. Выстрелил я почти в упор, когда ствол смотрел ему в шею. Голова оторвалась и повисла на куске плоти. Готов. А я побежал дальше, стараясь не проглядеть очередного спортсмена поблизости. Следовало споровые мешки проверить, да только толпа пустышей постепенно приближалась. Да не просто так, а охватывая меня полукольцом. Ну вас нафиг, не буду задерживаться. Скоро я перешел на шаг, потом вовсе остановился. Нужно было определиться с дорогой. Мне нужны люди. Эстап с вменяемым населением. А потом я посмотрю, что следует делать. Теперь я с оружием, а значит, не так уж беззащитен. Кроме того, оружие стоит денег. В совсем плохой ситуации его можно будет продать или обменять на что-то важное. Неподалеку я рассмотрел дорогу, узкую, на две полосы, с двух сторон окруженную лесом. Я вышел на нее и пошел вперед, стараясь вслушиваться в происходящее вокруг. Но ничего опасного пока не различил. Часа через два позади меня послышался звук работающего двигателя. Машина. Первой мыслью было спрятаться, но я все же остался на дороге. Скоро из-за поворота показалась небольшая багги с двумя людьми внутри. Это были молодые парни в камуфляжной форме, вооруженные автоматами. Выглядели оба дружелюбно. Я поднял руку, и машина остановилась. «Чего хотел?» – спросил тот, что сидел за рулем. «До «Да стаба добраться хотел», – ответил я. «Далеко до него?» «Садись», – он указал на место позади себя. Докинем, «Да тут рядом совсем». Я дружелюбно им улыбнулся и сел на указанное место. Надо же, нормальные люди не пытаются меня убить и ограбить. Дорога скоро вывела на открытую площадку, а там я разглядел небольшой городок, укрытый высокими бетонными стенами. По кромке стен шла спиральная колючка, а впереди были стальные ворота, в которые, собственно, и упиралась дорога. В стенах имелись амбразуры, из которых торчали совсем уж серьезные стволы, которых, наверное, даже элита испугается. Когда машина подъехала к самим воротам, наверху кто-то крикнул. «Кто там?» «Сто грамм», — ответил водитель. «Открывай, не видишь свои?» «А с вами кто?» «Прохожий. Он сюда шел, вот и подобрали». «Тебе не все равно, старшие разберутся». Тот, кого я так и не разглядел, включил какой-то механизм, стальная калитка медленно поползла в сторону. Теперь видно, что в городе есть электричество. Два больших ветряка, стоявших на другой границе города, я разглядел сильно позже. Машина заехала на территорию и остановилась. Я встал с места и огляделся. Городок был застроен довольно тесно и больше напоминал военный лагерь. Народа здесь хватало, все суетились и бегали по каким-то делам. «И что тут есть?» – спросил я у водителя. «Магазин, гостиница, кабак. Что тебя интересует?» «Да все, пожалуй. А баня есть?» «Да, в гостинице есть помывочная». «Если работа нужна, сходи в администрацию. Это кирпичный дом в самом центре стаба. Меня, если что, моряк зовут». Он ткнул себя пальцем в грудь. «А его, сивый. Мы в рейды ходим на близкие расстояния. Если есть желание, вступай в нашу шайку». Я подумаю. Он кивнул и снова сел за руль, чтобы загнать технику в небольшой бокс. А я отправился в указанные места. «Что мне нужно?» Место для ночлега, надеюсь, недорого. Дальше еда. Желательно горячая, а то от сухомятки скоро язва появится. В магазин зайду на всякий случай, чисто прицениться. Не настолько я богат, чтобы оружие купить. К счастью, для меня долго искать не пришлось. Городок и вправду был небольшим, а на нужных зданиях были вывески. Вот гостиница. Я поднялся по ступеням невысокого крыльца, открыл деревянную дверь, глухо звякнувшую колокольчиками, и оказался у стойки. Там сидел худощавый мужчина лет тридцати, одетый в пиджак с галстуком. Я открыл рот для приветствия, но он меня опередил. «Слушаю. Мне бы номер снять на двое суток. Во что обойдется?» «С кормежкой три с парана, без кормежки два». «А кормят хорошо?» «Не очень. Лучше в кабак сходи». «Понял. Тогда без кормежки. И еще. Бани есть?» «Входит в стоимость. В конце коридора спуск вниз до упора. Мыло там выдают». «Сейчас...» Он посмотрел на часы. «Пересменка. Часа через два подойди». «Понял. Я положил на стойку две зеленых виноградины, а взамен получил ключ с табличкой». На табличке стоял номер 229, значит, второй этаж. Номер был довольно просторный, имелась кровать, умывальник и обеденный стол. Интересно, здесь не воруют? А то есть среди вещей ценности, не хотелось бы потерять. До бани еще два часа, можно посетить кабак и магазин. Я рискнул оставить ружье в номере, на улицах люди без оружия, на меня смотрят косо. Зато прихватил все спораны, что еще остались. Двадцать два. На пару дней жизни хватит. Магазин оказался обширным одноэтажным строением с низким потолком, который даже я мог достать рукой. Торговали тут решительно всем. Один угол занимала одежда и обувь разных фасонов, но с уклоном в военную форму. Я на всякий случай приценился, неплохо было бы купить берцы, до моего размера не оказалось. Лучше в этих похожу. Зато купил себе семейных трусов и носков, а на сдачу дали два полотенца и зеркальца для бритья. Неплохо. Кстати, надо бы еще какую-нибудь бритву приобрести. Жидкая бородка отросла довольно сильно, некрасиво топорщась в разные стороны. Нашел я в итоге и бритву, и зубную щетку, и кусок мыла в мыльнице. «Любой каприз за ваши деньги». Продавцов было двое, оба бегали от прилавка к прилавку. Третий продавец сидел в самом конце. Перед ним был обширный прилавок с оружием. На белой ткани лежали автоматы, винтовки, карабины, дробовики, в том числе и такие, как у меня. Ради покупателя он даже встал с табуретки». Это был человек небольшого роста, примерно с меня, только широкий в кости. На нем был надет выцветший камуфляж. «Купить, продать, починить», — начал он перечислять густым басом. «Есть холодняк, ножи свой кузнец кует, острые и не ломаются. Кое-какая броня имеется, бинокли, но дорогие. А сколько, к примеру, автомат стоит?» Я ткнул пальцем в лежавшие с краю АК-74. «Тридцатку. Сорок седьмой за полтинник. И патроны по спарану за десяток. Рожки каждый по пятерке. Бери, не пожалеешь». Я вздохнул. «Дороговато. Потом как-нибудь». «Ясно. А пистолеты есть?» «Макаров, тридцать пять. Стечкин, пятьдесят». «А почему пистолет дороже автомата?» – растерянно спросил я. «Их меньше, а спрос больше. Брать, как я понимаю, не будешь?» «Не по карману», – честно признался я. «У меня ружье, двустволка. Патроны есть?» «Ага». Он с готовностью вынул из-под прилавка большую коробку. «Двенадцатый?» «Вроде да. Предлагаю вот эти». Он вытащил парочку красных пластиковых патронов. «Связанная картечь против твари – самое то. На моих глазах такими Руберу голову снесли. Правда, с пяти выстрелов и Рубер тот в проходе застрял. Но все же...» «Почем?» – спросил я. «Спаран за пять штук. Дешевле не найдешь». Идет, кивнул я и выложил на стол четыре «спарана». Продавец быстро смахнул их со стола и начал отсчитывать патроны. И клюв тоже дайте, вспомнил я, доставая еще с паран. Он понимающе кивнул и вынул из-под прилавка знакомый мне инструмент. Только этот имел деревянную рукоятку, а стальная часть была более массивной и имела обух, которым при желании можно было забивать гвозди. Стоил он дешево. Вот, держи на сдачу. Он бросил мне небольшой нож в ножнах, напоминающий финку времен войны. Сталь хорошая, в самый раз мешки вскрывать. Отказываться я не стал. Теперь на очереди кабак. Упомянутый питейный дом оказался довольно приличным заведением. Здесь было чисто, а за прилавком стояла настоящая «живая женщина». Довольно красивая блондинка, лет тридцати, в белоснежном фартуке. Здесь почти не было людей, я подошел к стойке и сделал заказ. В отличие от оружия, цены на еду не кусались, за один с паран можно было получить почти королевский обед. Я заказал себе борщ, а на второе картофель печеный с котлетой из семги, даже с двумя котлетами, а на десерт пирожное с кремом». А на вопрос, что буду пить, попросил чай. Принесли все быстро. Молодой официант разложил на столе ложки и вилки, пожелал приятного аппетита и удалился. После нескольких дней отвратительного питания чем попало, да еще и употребление всевозможных гадостей на уксусе, желудок мой, почуяв нормальную еду, заурчал и начал подпрыгивать. Пришлось срочно приступать. Закончил я через полчаса. На удивление, в меня все влезло, даже пирожные. Я негромко рыгнул, отвалился от стола и допивал последнюю кружку уже остывшего чая. «Нет, хорошо здесь жить, только дорого. Средств хватит еще на три дня, потом меня попросят на выход. Придется возвращаться к охоте, которая идет с переменным успехом». «Иногда охочусь я, иногда охотятся на меня». Встав с места, я поблагодарил хозяйку и сказал, что непременно зайду еще. Теперь домой. Два часа прошли, самое время посетить баню. Помывочная нашлась там, где мне и указали, в подвале гостиницы. Просторный зал, краны с водой, тазы, небольшая парная, обложенная деревом. Одежда закрывается в шкафчик, а ключ надевается на руку. Неплохо. Раздевшись до гола и прихватив полотенце, я шагнул внутрь. Навстречу мне вышел банщик, который протянул кусок туалетного мыла и поспешил расстроить, что веников сегодня нет. Наломать некому. Ладно, я и без веника обойдусь. Пригодилась бы мне мочалка, да ее выдать забыли, пришлось так намыливаться. Смыв мыло один раз, я пошел в парную, где от жара было не продохнуть. По телу сразу побежали ручейки пота. Грязные ручейки. Мыться придется долго. Попутно отковырял запекшуюся кровь от ран на груди, совсем уже затянувшихся. Отлично. А вот рана от стрелы болит, и болит сильно. Ничего. Здесь как в Вальхалле. Все раны у воинов заживают до обеда. Часа через полтора, вымытый, выбритый и распаренный, обернув бедра полотенцем, я шел к себе в номер, едва передвигая ноги. Постиранную одежду я держал в руках. Где-то здесь была прачечная, но я ее не нашел, пришлось самому. Вернувшись в номер, я развесил вещи, где придется, А сам просто упал на кровать и закрыл глаза. Все, до утра не беспокоить.